Он положил его на стол пред собой. Эта неожиданность произвела эффект в неготовом к тому, или лучше сказать, в готовом, но не к тому обществе. Евгений Павлович даже привскочил на своем стуле. Ганя быстро придвинулся к столу. Рогожин тоже, но с какой-то брюзгливой досадой, как бы понимая, в чем дело. Случившийся вблизи Лебедев подошел с любопытными глазками,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 Князь заметил, что он весь дрожал. Мы никто этого и не думаем, ответил князь за всех. И почему вы думаете, что у кого-нибудь есть такая мысль, и что что у вас за странные идеи читать? Что у вас тут такое и полит? Что тут такое? Что с ним опять приключилось? Спрашивали кругом. Все подходили ины еще закусывая. Пакет с красной печатью всех притягивал точно магнит.